Глава восьмая. На первый взгляд улицы Паумы были абсолютно пусты. В новом, стремительно меняющемся мире все прятались ото всех. Крыса теперь была способна убить и съесть не только кота, но и кого-то покрупнее. И даже миролюбивый травоядный зверь, получивший адаптантский заряд, заверел в бесконечной гонке за белком. «Слышите, а я вот не пойму», — сказал Шелоро, пока грузовик медленно и осторожно продвигался вглубь города. «Они теперь все бесплодны, так получается? То есть те, кого не сожрут, в итоге сами потом вымрут?» «По логике вещей, да», — уверенно кивнул Виль. «Кородески сказал, что новый штамм еще не изучен. Мало ли, какие там сюрпризы», — покачал головой Гемпшир. «Мутировал раз, может мутировать снова», — пожал плечами Тибериус. Сегодня бесплодные, а завтра утонем в зверёнышах. а чего нельзя эту самую мутацию-то остановить?» Нахмурившись, поинтересовался Крис. «Взяли моду тоже мне мутировать. Так недалеко и до дня, когда проснешься, а сам, как та белка, пушистый хвост отрастил. Не злоупотребляй, и никаких пушных зверьков к тебе не нагрянет», — хохотнул Виль. А мутации ты никак не остановишь. На каждую копию каждого вируса средства защиты не наденешь. И приказывать им тоже бесполезно. Они ж без конца делятся. И мало ли чего пошло не так. Часть оторвалась, от другого прицепилась, и вот уже новенький на сцену вышел. И давай с соседками любиться. Это не так работает, — поправил его Шолора. Вирусам для размножения партнер не нужен. Они копируются. Но Ты прав скопировались криво и пошла-поехала гулять версия 2.0. «Главное, чтобы у людей всё работало как обычно», — отмахнулся Виль. «Остальное меня мало интересует». «А пусть даже и вымрут», — пожал плечами Крис. «Сеп новых быстренько слепит. Первые версии, без вирусов». «Да как-то нехорошо это», — протянул Шелора. «Мы что же, будем сидеть и смотреть, как они погибают?» «И ждать звериного апокалипсиса?» «Так не все погибнут. Другие будут жить долго и счастливо», — возразил Виль. «Медведи? Или типа того?» «Давайте не будем у сейчас, ладно?» — попросил его Шелора. «Я предпочитаю верить тем заявлениям, которые утверждают, что они в наших лесах давно сдохли». «Я бы на это сильно не рассчитывал», — протянул Тибериус. «Слышали, что творится в Гелларате?» «Летучие мыши!» — скривился Виль. «И не летучие!» — кивнул Крис. «А что? У них там никакой другой фауны-то и нет!» Зато та, что есть, разгулялась вовсю. Виль выглянул в окно. «Наши хоть людей боятся все еще!» «Не обольщайся это ненадолго!» — заметил Тибериус. «И еды уже почти не осталось!» Какое-то время тишину в салоне нарушал только шум двигателя. Тема еды была актуальна для всех, а для адаптантов особенно. Потом Крис громко рыгнул, прикрыв широкой ладонью рот. Приличия были соблюдены, но от сопутствующих эффектов это не спасло. Впрочем, Гэмпшир был не единственным тут бактериальным реактором, так что осуждать его не стоило. У самого Тибериуса тоже урчало в животе. И по ощущениям куда сильнее, чем в Хаорде. Розе утверждал, что это чистой воды психология, ведь во время той миссии Тиберюс точно знал, что всё это временно, и очень скоро он получит свою законную гору настоящего белка. Теперь же остейке оставалось лишь мечтать. «Как думаете, они сначала между собой передерутся или сразу на нас накинутся?» — наконец спросил Виль. «Я не имею в виду именно наш конвой, а вообще на людей». «А кто их знает?» Тибериус заметил тёмные тени в подворотне. Группа то ли енотов, то ли котов пристально следила за грузовиком. Макс говорит, нужно не ждать, а пробовать договариваться. Сеп планирует запустить трансляцию с обучающими видео по всему городу. Что-то вроде специально адаптированной азбуки для разных видов животных. Нам тоже надо будет выучить. — Только этого ещё и не хватало, — скривился Шелора. «Я и так своих вижу через три дня на четвертый, а теперь еще и зубри после работы». «Да ладно?» «Чей заукский язык с его тремястами диалектами учить?» — возразил Крис. «Помаленьку да потихоньку с дюжем». «Выбора нет», — поддержал его Виль. «Выучим». «Вот и славно», — кивнул Тибериус. «А теперь сворачиваем болтовню. Подъезжаем. Пусть у них и не было еще по-настоящему серьезных стычек с животными, — Людей, а главное, оружие, те боялись крепко. Но это не означало, что инцидентов не будет никогда. Правда, целью сейчас был не продуктовый магазин, а большой склад лекарств и медицинской техники. Даже самый умный аналитик, типа Белки Себа, вряд ли смог бы разобраться в назначении всех этих коробок, контейнеров, склянок с таблетками. Бельчонок, кстати, оказался Блейном животного мира. И, по всей видимости, Одним из самых первых инфицированных, потому что успел больше других. Например, выучить человеческий язык, разобраться в его грамматике и вполне неплохо понять значение многих слов. Сеп немного ошибся в начале. Читала белка не только надписи на надгробиях, но и вообще все, что попадалось под лапы: пачки от конфеты, чипсов из мусорных баков, забытые на многочисленных скамейках газеты и даже разжилась где-то работающим планшетом. Подозревая, что гаджет краденый, Сеп не спрашивал, откуда Бельчонок его взял, а сам тот не рассказывал. Бельчонок с легкостью нашел общий язык с Диабло, а вот Рацио поначалу воспринял его чуть ли не с ненавистью. Но потом они как-то разрешили свои разногласия, и теперь Бельчонок гордо восседал на спине Рацио, когда тот куда-то шел или спал, закопавшись в его длинную шерсть. Аппарат для открытого... «Остосинтеза», — чуть ли не по слогам прочитала Виль, один из пунктов списка. «Фу, даже звучит больно». «И не говори», — поддержал его Крис. «Шеф, как работаем? Сначала лекарство, потом техника или наоборот?» «Без разницы. Главное — строго по описи», — отмахнулся Тибериус. «Ну и крепим всё хорошенько. Но сначала...» «Разведка!» — хором гаркнули сразу все, — и Тибериус улыбнулся. В том, что предосторожности вовсе не лишние, они убедились почти сразу. «Шеф, там что-то никого нет», — протянул Шелора, вглядываясь в изображение с камер коптеров. «В смысле... вообще никого?» «Странно», — Тибериус глянул в окно. «Все окна склада были разбиты, а покорёженная дверь валялась далеко от входа». «Кто туда должен прятаться?» «Даже крыс нет?» «Больше скажу. Тараканы и тени бегают». Шеллора направил коптер на второй круг. «Тараканов тут и не должно быть. ни таблетки же не жрать будут», — возразил Крис. «И крыс, наверное, поэтому нет». «Все равно странно». Шеллора переключил коптер в режим тепловизора. «Очень, очень странно». В его волосах заискрились крохотные молнии. «Воу-воу, остынь, парень!» Крис опасливо отодвинулся от него. А в следующее мгновение раздался оглушительный рев, и кто-то огромный приземлился на крышу грузовика. Тибериус резко развернулся и открыл окошко, отделяющее их часть кузова от основной, где разместились остальные адаптанты. Сделал знак сохранять спокойствие и кивнул Шалоре. «Покажи, кто там», — приказал шепотом. Негромко жужжа коптер полетел от склада к грузовику. Тибериус разглядел стоящего на крыше медведя метров с двухсот. Остальным понадобилось чуть больше времени. «Вилли, ну кто тебе за язык-то тянул?» — простонал заметно побледневший Гэмпшир. твою там мать!» Между тем медведь не спешил нападать. Коптер подлетел ближе, и Тибериус с огромным удивлением увидел, что в лапах у зверя что-то большое и металлическое. Глянув на коптер, медведь снова зарычал и спрыгнул на землю, неторопливо зажимая подмышкой свою ношу и, ковыляя на трёх ногах, подошёл к складу и встал в его дверях. А потом поднял то, что держал, развернув грузовику. Ахренеть, выдохнул Шалора. Это оказалась вывеска, явно оторванная от какого-то небольшого магазина. На ней красноречиво аллели чуть поцарапанные буквы «продукты». «И чего это значит?» — спросил Виль. «Как чего?» «Обмена он хочет». Крис напряженно рассмеялся. «Лекарства в обмен на еду». «А откуда он знает, что там лекарства?» — не понял его Виль. Как себе читать, что ли, умеет? Ему не надо знать, что именно лежит на складе. Шелора теперь не просто искрил, он буквально трещал от напряжения. «Раз мы пришли, значит, нам это надо, и мы пойдем на обмен». «А это он видел!» Виль дернул ремень, на котором висел автомат. «Хрен ему, а не обмен!» «Думается, мне что видел», — протянул Тибериус. «И вполне готов к такому повороту. Иначе...» С чего бы ему вдруг вздумалось торговаться? И словно в доказательство его слов медведь поднял с земли здоровенный камень и бросил его в грузовик. Силу и направление рассчитал верно. Камень с грохотом отскочил от капота, оставив после себя здоровенную вмятину на толстом металле. «Нехилая демонстрация», — признал очевидная Виль. «Ну, что делать будем, шеф? С собой у нас только коробка белковых батончиков». «Вполне хватит», — подумав, рассудил Тибериус. «Курс валют, в конце концов, устанавливаем мы. Или так, или будем драться. Иначе потом придется грузовиками дань возить». «Точно», — поддержал его Шелора и пустил по волосам сразу несколько молний. «Кто будет парламентером?» Решили обойтись без этого. Кто-то из сидевших в кузове адаптантов выбросил на землю коробку с батончиками а Крис высунул в окно ствол автомата и дал в небо короткую очередь, демонстрируя альтернативу развития событий. Медведь отложил магазинную вывеску и вооружился камнем. Держа его в лапе, он очень быстро подбежал к брошенной коробке, одним легким взмахом когтя вскрыл ее, и теперь ус подумал, что в бою с таким зверем им пришлось бы несладко, Особенно если регенерация у него работает так же хорошо, как и мозги. В конечном итоге... Содержимым ящика медведь остался доволен. Забрал ящик, но уходить почему-то не спешил. Вернулся к двери на склад и зашебуршил чем-то внутри. А потом показался снова. С тяжелым, крупнокалиберным пулеметом на упоре в лапах. «Он спрятал его в ящиках!» — ахнул Шелора. «Вот же су...» Он осекся, когда медведь посмотрел прямо в их окно. «Да нет...» Всего лишь дьявола в медвежьем обличье, вздохнул Виль. Теперь ус это надо доложить Себо. Да уж, как никак первый осознанный контакт. Крис от чего-то повеселел. Шеф, мы как? Сделаем вид, что испугались, или и дальше мериться авторитетами будем? Горнотомет ему показать? На тяжелом вооружении настоял Бравенталь и явился к коту на прием и заявил, что или в каждой машине будет гранатомет или пулемет, или он нахрен не отвечает за жизни и здоровье работающих в поле. Кот, конечно, резонно заметил, что вообще-то ответственность лежит на начальнике боевого, а им с утра Джон Тибери узначился, но информацию к сведению принял. В этот раз адаптанты к оружию отнеслись куда проще, чем когда лишились магии. Расчехлили склад — докомплектовали машины, не забыв и о более лёгких автоматах, ручных пулемётах и гранатах. «Не нужно. А то в следующий раз он притащит и его», — хмыкнул Тибирюс. «Так, ладно, выгружаемся. Смотрите в оба». Самым интересным было то, что медведь так и не ушёл далеко. Отошёл от людей подальше, пристроил пулемёт в боевую позицию и начал жадно поглощать батончики. «А мог бы, между прочим, и помочь», фыркнул Крис. Он таскал тяжеленные ящики безо всякого труда, но тут, видимо, был важен принцип. «Во-первых, за это он потребует дополнительную плату и будет прав. Как-никак, это использование наемного труда», заметила Труди, несущая небольшой, но явно увесистый ящик. Она напросилась на полевую работу, заявив, что с передравшимися немагами справится и адаптант уровня «Б». «А во-вторых, он же не знает, что именно нам нужно». «Приволочит к порогу рентген аппарат на всё тело. Куда мы его запихивать будем?» «На крышу привяжем», — слегка рассеянно пошутил Тибериус и похлопал по крыше кабины, на которой сидел. Он в опустошении склада не участвовал, а наблюдал за всем сверху, с самой высокой точки, которая была ему сейчас доступна. И в первую очередь за невмеру умным медведем. «Пометить бы его», — протянул он, ни к кому конкретно не обращаясь. «Зачем?» Откликнулся Шелура снизу. — Сверхсилой тот не обладал, так что тоже стоял на страже, готовый в любой момент пустить в потенциального врага молнию. Чтобы знать, что с этим конкретным, можно договориться. Они же все на одно лицо, то есть морду. «Нифига — Нифига! — крикнул из грузовика Виль. Он занимался укладкой добычи. — У него левое ухо как бы разрезано и на правой ляжке шерсть растет за вихрениями. Тибериус присмотрелся. И правда, левое ухо раздвоено почти до самого черепа. Вероятно, пострадало от когтя соплеменника. Причем случилось это давно, до всей этой кутерьмы с мутировавшим вирусом. И бедро, по всей видимости, тоже было разорвано в давней драке. «Тогда надо начинать вести базу контактов», — предложил Шелора. «Попросите Джоука-аналитика», и рассказывать ему про особые приметы и всё такое. «Вот только аналитика с собой нам не хватало», — возмутился Виль. «Они же вечно куда не просят суются». «Да не нужен нам живой аналитик», — не выдержал Тибериус. Запоздало понял, как это прозвучало, и покачал головой. «И мёртвый тоже не нужен. Зададим алгоритм секретарю, да и дело с концом». «Всё, не отвлекайтесь». Он строго посмотрел на всех сверху вниз. Адаптанты — это, конечно, настоящее братство, но иногда даже ему слегка надоедало, что абсолютно каждый считал себя вправе вмешаться в любой разговор. «Есть, шеф!» — раздалось дружно, и погрузка ускорилась в разы. А вот за что Тиберюс бесконечно ценил своих адаптантов, так это за неумение затаивать обиды. Злились адаптанты часто, выясняли отношения бурно Но, как те же аналитики-элементалисты, месяцами готовить месть — это не про его парней и девушек. Медведь успел ополовинить коробку, когда грузовик был забит под завязку. «По списку всё», — отрапортовал Крис. «Шеф, я там коробку с детскими игрушками видел. Может, взять? В кабину к нам поставим». «Бери», — кивнул Тибериус, не раздумывая. «И посмотрите, может, там ещё что-то есть. Не очень нужное, но приятное». Такого ненужного, но приятного набралась в итоге целая кабина. Парням даже пришлось сесть на коробки со всякими травяными сборами, увлажняющими кремами, зубными пастами для детей и взрослых, шампунями и прочими косметическими средствами. «Ну ладно, пока, Мишка», — Тиберюс помахал медведя рукой, и тот, к его удивлению, повторил жест. Хотя, наверное, надо было переставать удивляться. А еще... Не привыкать. То, что первый встречный медведь оказался таким мирным, было просто сказочным везением. «Секретарь, соедини с котом», — приказал Тибериус уже из кабины. Медведи пришли в города, и каждого стоило найти и круглосуточно отслеживать.